Все вокруг было покрыто толстым слоем снега. Кое-где на пороге жилищ топтались домашние животные, готовые в любой момент снова вернуться в дом и свернуться калачиком на соломе поближе к очагу. Кюре окинул взглядом близлежащие улочки и решил пойти наугад. Пройдя по одной из улочек, он наткнулся на группу горожанок. Укутанные в свои блюо из шерстяной и плотной льняной материи, они стояли и о чем-то судачили. Увидев священника, они тут же разлетелись во все стороны, как стая испуганных ворон. Лишь две из них, самые молодые, осмелились остаться на месте. Это были совсем юные девочки. У старшей были светлые глаза и темные волосы, у младшей зеленые глаза и золотистые волосы. Они стояли неподвижно, держа друг друга за руки. Их, по-видимому, не очень испугало появление незнакомого человека. Отец Ги остановился перед ними. Доброе утро. Я священник Энно Ги. Девочки ничего не ответили. Вы можете говорить со мной безо всякого страха, я не причиню вам зла. Старшая девочка пожала плечами. Меня зовут Гиемина, я дочь Эверара Барбе, а это моя подруга Критинотта. Вы из этого города? Нет, ответила Гиемина. Мы из деревни Дамин, той, что находится в лесу. Но из-за стужи мы с начала зимы живем здесь, у нашей крестной матери Беатрис. Из деревни Домин? Это церковный приход, не так ли? Энноги вспомнил, как вчера вечером Шуке упоминал эту деревню, когда говорил о найденных в реке трупах. — А ваша деревня далеко отсюда? — Отсюда все далеко, святой отец. — Голос Гигимина звучал напряженно. Младшая Кретинотта по-прежнему молчала, крепко сжимая руку своей подружки. Я ищу жилище Ризничева, сказал Кюре. Вы можете мне показать, где его дом? Премьер Фе? А что вам от него нужно? Поговорить с ним. Вы знаете, где он живет? Может, и знаем. Прекрасно. Тогда проводите меня к нему. Священник взял маленькую Кретинотту за запястье и увлек ее за собой, решив не вести долгих разговоров с девочками. Им ничего не оставалось, кроме как пойти вместе с ним по лабиринту улиц. Но Ги шагал широко, и девочки едва поспевали за ним, причем им казалось, что из каждого окна за ними кто-то наблюдает. Ги засыпал девочек вопросами. Кретинотта по-прежнему молчала, зато Ги Емина охотно отвечала за двоих, Она подробно рассказала священнику о смерти епископа, описав это так, как представляли себе жители города, о загадочном убийце на черном коне и об открывшейся виновности Акена во всех несчастьях, которые обрушились на епархию в последние месяцы. Она слово в слово пересказала все то, что вчера говорили на улицах города. — Да, кстати, — вдруг сказала она, останавливаясь, — а вы, случайно, не наш новый епископ? — Нет, дочь моя, — ответил Ги. Я не удостоился такой чести. Улицы были по-прежнему пусты. Гиемина рассказала священнику, что на одного из жителей, которого зовут Гроспарми, вчера вечером, когда он охранял подъезды к городу, напал таинственный убийца епископа, возвращавшийся в город, чтобы довершить свои злодейские дела. Как зовут этого человека, переспросил Ги. Гроспарми это один из наших точильщиков. Раны этого точильщика были единственным подтверждением того, что убийца появился в городе. Никто не мог толком объяснить, как он сумел исчезнуть, когда точильщик шел по его следу на въезде в город. Здесь явно не обошлось без нечистой силы. С того самого момента жители с ужасом думали о том, что этот убийца скрывается где-то в их городе. «А вы, девочки, не боитесь?» — спросил священник. «Нет». Мы приучили себя бояться того, что видим, а не того, о чем слышим. Здравая мысль. Гиемина ничего не ответила. Но ноги вдруг в упор посмотрела на кретиноту. «А почему ты со мной не разговариваешь?» «Она вообще больше не разговаривает», — пояснила Геемина. «Уже более года. Никому пока еще не удавалось заставить ее снова заговорить». «Не считая тебя». «Но вы, конечно же, разговариваете в укромных местах, известных лишь вам двоим. Детские ухищрения просто уму непостижимы». Геемина мрачно посмотрела на молодого священника. Тот притворился, что не заметил, как рассердилась старшая из девочек и как слегка улыбнулась младшая.